Глава 17. У каждого человека есть такое место, куда он предпочитает лишний раз не наведываться. Да, тюрьмы, больницы и конторы коммунальщиков не любят никто, но к этому стандартному перечню каждый добавляет что-то свое, особенное. Место, связанное с дурными воспоминаниями, рухнувшими надеждами или несчастной любовью. Окажешься в таком, и хочется втянуть голову в плечи, поднять воротник и ускорить шаг, лишь бы побыстрее избавиться от гнетущей тяжести в груди. К примеру, жертва школьной травли ни за что не придет навстречу выпускников. Обманутая жена в ресторан, где застукала мужа с любовницей. А унылый бухгалтер в гаражи, в которых когда-то собирал свою рок-группу, мечтая стать новым Джимом Хендриксом. Для Нади таким местом была Московская консерватория. Конечно, по долгу службы ей время от времени приходилось туда заглядывать, но всякий раз она чувствовала себя неуютно и торопилась уйти. Конса, как ее привыкли называть музыканты, напоминала Нади о неизбыточных мечтах детства когда то она представляла себе что будет учиться там сидеть с другими студентами у памятника чайковскому обмывая косточки преподавателям и сетуя на грядущую сессию но все пошло наперекосяк и потому надю не покидала чувство что она в стенах конца чужая что не заслужила права даже находиться в этом музыкальном Хогвартсе. сегодня впрочем все было иначе Надя поднималась по ступеням победителем. Она несла в себе шикарные новости, несла бережно и гордо, как ценный трофей. Мысленно Надя уже слышала овации, ощущала восторженные рукопожатия и похлопывание по плечу. Те, кого она в юности считала обитателями Олимпа, сегодня должны были преклониться перед ней, пусть и в переносном смысле. Она специально пришла за 10 минут до начала репетиции студенческого оркестра и попросила Игоря поддержать ее. Из зала уже доносились разрозненные звуки, легкая какафония ненастроенных инструментов. «Всем привет!» — громко крикнула Надя, привлекая к себе всеобщее внимание. «Можно пару минут? У меня важное сообщение». «Инструменты стихли!» а десятки пар глаз воззрились на знаменитого агента Игоря Заславцева. «Итак, я хочу еще раз поблагодарить всех за наш флешмоб в торговом центре и поздравить всех с популярностью в сети». Улыбнулась она, подождала, пока некоторые скрипачи одобрительно постучат смычками по пультам, и вскинула руку, призывая к тишине. «Кто-то из вас уже, наверное, слышал, что нас приглашают на концерт в Архангельском под открытым небом. «Ну, точнее, вас, а не нас. Я-то больше играть не буду». По залу прокатился смешок, и Надя, почувствовав, что завладела аудиторией, расправила плечи. «Изначально вас планировали позвать бесплатно», — продолжила она. «Но я не просто так получаю свой хлеб, чтобы рубить подобные планы на корню». Надя заговорщически подмигнула. «Поэтому я договорилась насчет гонорара». В этот момент случилось то, чего она так долго ждала. Оркестр грянул восторженными «Вау!» и «Ого!», а на кровь будто наполнилась пузырьками веселящего газа и забурлила, как шампанское из только что откупоренной бутылки. «Подождите, подождите!» Надя отмахнулась сложной скромностью и вновь подняла руку, хотя на сей раз успокоить оживленных студентов оказалось уже не так легко. «Ребят, тише!» — вмешался дирижер, и Надя благодарно кивнула. «Я хочу, чтобы это снова был не просто концерт, а что-то очень яркое и эффектное». Она с трудом подбирала слова, чтобы передать всю грандиозность своей затеи. Договорилась с оператором, позвала блогеров, которых мы уже покорили своим флешмобом. Мы с Вадимом Куприяновым, вы, возможно, помните, он снимал нас в торговом центре, уже ездили в усадьбу, там безумно красиво. Архитектура, природа, статуи. Мы сошлись на том, что лучше, если все вы будете в белом. Тут, конечно, каждый исходит из своих возможностей, но я подумала, что если мы продолжим в том же духе, концертная форма нам еще понадобится. Так что я связалась со швейной фабрикой, приглядела несколько фасонов, договорилась насчет скидки. В общем, девочки, после репетиции могу показать. Я против корсетов и неудобных юбок. У меня есть друзья из барочного ансамбля, они очень жаловались на свои концертные платья, так что легкий шифон будет в самый раз. Я отсмотрела материалы, мне уже посоветовали ткани, которые не нужно гладить. Ну и нашла автобус, который нас отвезет, и фургон для инструментов, так что тут все схвачено». Ничего ж себе, не выдержал фаготист Сева. Когда вы успели? Ну, Надя польщенно повела плечом. Это моя работа. И, кстати, насчет этого. Раз уж у нас все так, скажем, неплохо складывается, я подумала, что мы могли бы придумать название для оркестра и продвигать его как единый коллектив. То есть у нас уже будет работа? Недоверчиво спросила Марина, первая скрипка. Надя бросила короткий взгляд на Игоря, потом на дирижера и закусила нижнюю губу, лихорадочно соображая, как бы помягче сформулировать свое предложение. «Скорее халтура», — сообщила она наконец. «Пока вы учитесь, и у нас нет отдельной репетиционной базы, я не могу заставить вас работать, как в обычных оркестрах. Соответственно, и зарплату платить нечем». «Но если время от времени я буду организовывать для вас оплачиваемые концерты и потихоньку пиарить в интернете, думаю, вреда от этого никому не будет, а учебная часть не станет возражать, но...» «Так и знал, что будет но...» — хмыкнул альтист с серьгой в ухе. «Саш!» — отдёрнул его Игорь. «Погоди, дай договорить». «Но поскольку это и для меня тоже работа...» Надя собралась с духом. «Я бы хотела обсудить с вами мой агентский процент. Насчет договора я пока консультируюсь. Мы можем все сделать официально. А по поводу суммы... Обычно я беру 15%. Это стандартная доля. Если не верите, можете расспросить Игоря. Он работал не только со мной». «15%?» — подала голос скрипачка Алина. «Вы что, шутите?» «Мы же студенты», — поддакнула ей флейтистка. «Собираетесь наживаться на студентах?» «Играть-то вы не будете, сами сказали». «Ага. Если гонорар разделить на всех, да еще и 15% вычесть, нам, считай, ничего не останется», — поджала губы кларнетистка. «Послушайте, но Игорь же так работает, и ничего», — вмешался Сева. «Значит, выгодно». «Игорь, поди сольные партии будут давать», — раздался бас из-за тубы. «Его просто на нас раскрутят, а потом он пойдет шарашить с другими оркестрами». А вы видели хэштеги? Везде фамилия Заславцева, про нас ни слова. Не смысл тогда. Мне госом надо готовиться. А тут еще новые партии за какие-то пять копеек. Да, пускай в он и играет в Архангельском. Отдельные выкрики слились в общий гул, и у Нади от шума закружилась голова. Она уже не понимала, кто и что пытается ей сказать. Просто кожей чувствовала, что еще немного, и ее погонят из зала с мычками и метлами. «Тихо!» — рявкнул дирижер. «У нас репетиция, обсудите все потом». «Надежда, вы извините, у нас все-таки учебное заведение. Я не могу никого заставить. И хоть ваши идеи мне импонируют, я думаю, вам лучше дождаться, когда мы закончим, а потом отдельно поговорить с ребятами и прийти к какому-то решению». «У меня после репа история исполнительского искусства», — буркнула Алина. «Я только в три освобожусь». «А я в два, и что, ждать тебя еще час?» Кто-то из духовиков так разбушевался, что рассыпал ноты. «Чёрт!» «Надежда, подождите, пожалуйста, снаружи», — отчеканил дирижер, с трудом сдерживая гнев. Надя беспомощно взглянула на Игоря, потом на оркестрантов, взбаламученных жадностью и так, не дождавшись ни слова поддержки, покинула зал. Так, наверное, чувствуют себя недооцененные реформаторы, которых народ гонит на плаху. Надя знавала музыкантов, которые считали, будто главная цель концертного директора — обобрать беззащитного творческого человека, нажиться на чужом таланте, превратив гения в раба. Но услышать такое от консерваторской молодежи, от продвинутого поколения, от тех, кто видел, как высоко взлетел ее стараниями Платон-Барабаш... Да, глупо было рьяно браться за организацию концерта, не обговорив детали на берегу. Но Надя по своей непростительной наивности подумала, что встретит куда больше понимания. Она готова была даже пойти на уступку и снизить ставку до неслыханных 10%. Однако теперь у нее пропало всякое желание стараться ради других. Будь обстоятельства другими, она бы ни за что не стала бы иметь никаких дел с этими не в меру амбициозными недорослями. Но искать другой оркестр за неделю до концерта — самоубийство. К тому же, как тогда она будет выглядеть перед организаторами? Заливалась ведь соловьем, изображая профи 80 уровня. А теперь что, звоните и говорить, что приедет не оркестр Московской консерватории, а какой-то непонятный сброд под управлением Васи Пупкина? Ничего не видя перед собой, Надя выползла на улицу, добрела до ближайшей скамьи и рухнула на нее, как подкошенная. Что делать дальше, Надя не представляла. Другой оркестр — не вариант. Выпустить на сцену одного Игоря? На худой конец с концертмейстером? И пусть играют что-нибудь для виолончели с фортепиано? Тоже минус сток профессиональной репутации. Или проучить студентов и сказать организаторам, что насчет гонорара она погорячилась, и оркестр выступит бесплатно? Допустим, ее сочтут сумасшедшие, дело даже не в этом. Как тогда оплачивать Вадика и транспорт? Из своего кармана? так там, кроме мятной жвачки, оторванной пуговицы и крошек, давно уже ничего нет. «Вас угостить?» Долговязый парень в очках услужливо протянул Наде пачку сигарет. «Простите, не курю». Надя в задумчивости вытащила телефон, размышляя, не позвонить ли бывшему шефу. Вдруг он поможет по старой памяти. Уж он-то не с таким сталкивался. Хотя вряд ли ему захочется разговаривать с дезертиром. На экране всплыло сообщение о трёх пропущенных вызовах. И всё от Натальи квартира. Надя усмехнулась. Она умела оценить хорошую иронию, даже если это была ирония судьбы. Кто-то сверху явно решил ее добить. Деньги за концерт были ее последним шансом оплатить аренду квартиры. Просить в долг у родных Надя не хотела из принципа влезать в кредиты не имея нормальной стабильной работы было опасно, значит всё конец самостоятельности слава богу, я уж думала что то случилось хотела к вам ехать послышалась из трубки, когда надя перезвонила квартирной хозяйке всё в порядке вы что то хотели задала надя риторический вопрос человек, который сдает жилье за деньги хотеть может только одного по договору вы должны были перевести мне за аренду еще вчера напомнила Наталья. «Ну, вдруг вы забыли?» «У меня...» Надя закусила губу. «Чертовски досадно было признавать себя банкротом. У меня проблемы с карточкой». «А, так это ничего страшного», — успокоила ее хозяйка. «Можем пересечься где-нибудь в центре, я возьму наличными. Вам во сколько удобно?» «Тут дело такое. Наличных у меня пока тоже нет». «А вы могли бы дать мне отсрочку? Ну, на неделю хотя бы. Я обязательно найду деньги. Как только получу, сразу переведу». В трубке воцарилась подозрительная тишина. Потом в динамике зашуршала. Видно, Наталья выдохнула прямо в микрофон. «Надежда, вы производите впечатление обязательного человека, и я вам верю, но отсрочки не в моих правилах. Я и так сдаю квартиру по хорошей цене, так что желающих у меня достаточно». Я выбрала вас, потому что вы, вроде, девушка приличная, без детей, животных, вредных привычек. И мне нравится, что вы следите за чистотой. Просто поймите и меня тоже. Я плачу ипотеку, и в банке мне никто отсрочек не даст. И свободных денег у меня сейчас нет. Я понимаю, но я могла бы заплатить вам вместе с пенями». Надя отчаянно вцепилась в гаджет. В ответ Наталья цокнула языком и снова тяжко вздохнула. «Вот что мне с вами делать?» Протянула она, как школьная учительница, застукавшая двоечников под лестницей во время уроков. «Понять и простить?» — хотела предложить Надя, но сдержалась. «Давайте так», — сказала, наконец, хозяйка. «Я еще с мужем посоветуюсь и перезвоню вам вечером. Но если у вас есть возможность занять у кого-то или как-нибудь еще найти деньги, я не хочу связываться с пенями. Если мы не найдем с вами выхода, мне, к сожалению, придется попросить вас освободить квартиру до конца недели». «Хорошо», — глухо отозвалась Надя. Хорошего, правда, в словах хозяйки не было ничего. Вообще. Следовало бы сказать «плохо» или даже «отвратительно», но родительское воспитание не позволяло. Убрав телефон в сумочку, Надя обхватила голову руками. Говорят, безвыходных ситуаций не бывает. Возможно. Зато бывают такие выходы, в которые, чтобы протиснуться, надо сначала отпилить себе какую-нибудь конечность. И Надя не представляла, чем поступиться. Отдельным жильем, которому она успела прикипеть. Гордостью. Унижаться и просить денег у братьев или сестер Родители и без того получают мало. Машка — студентка, у Юли дети, у Димы тоже теперь ребенок, а это сплошные траты. Не скажешь же, я тут тебе на подарок скинулась, верни мне мои пять тысяч. Да и не спасут они ни черта. Остаётся только Рома, а он, скорее всего, не даст. Сам ведь живет под маминой крышей и в упор не понимает, зачем спускать деньги на съемную квартиру. «Считай, в дыру выбрасываешь», — фыркнул он, когда Надя сообщила семейству, что переезжает. «И что, признаваться ему, что он был прав? Но почему, почему Надя не работалась с Платоном? Жила бы сейчас горе не знала. Да, с мигренью и полным набором нервных тиков, зато в своей квартире. Но поцеловал он ее, подумаешь». Какая разница, что она чувствовала в тот момент, если он спустя пару дней по уши втрескался в Ларионову? О том поцелуе в любом случае пришлось бы забыть, а так хоть у Нади была бы сейчас зарплата, и Платон не бросил бы музыку. Уж об этом бы она позаботилась. Молодой человек, Надя скинула голову и обратилась к высокому курильщику. «Да». «А знаете что, можете меня все таки угостить?» «Уверены?» Его брови удивленно приподнялись над очками. «Как никогда», — мрачно произнесла Надя. «Если повезет, сигареты убьют ее до того, как придет время платить за квартиру. И Игорь тогда сможет перед концертом сказать что-то вроде «в память о моей хорошей подруге». Такие вещи всегда звучат трогательно и цепляют аудиторию. Да, в интернете оценят. Очкарик снова протянул пачку с жуткой фотографии сгнивших зубов, и Надя, вздрогнув, вытащила дрожащими пальцами орудие медленного суицида. Прикурила от зажигалки, с непривычки вдохнула слишком глубоко и закашлялась. «Спасибо», — просипела она с трудом. «С ума сошла?» — раздался над духом знакомый голос. Надя не успела даже разглядеть в дыму лицо Платона, как он уже выбил сигарету из ее руки. «Ты чего?» Откашлявшись, Надя в недоумении уставилась на борца за здоровый образ жизни. Выглядел он куда лучше, чем в их последнюю встречу. От щетины не осталось и следа, волосы были уложены, а сияющая белизной рубашка застегнута на все пуговицы. Будто Платон вернулся в прошлое и явился в матер на очередной экзамен. «Это ты чего?» — вырвалось у Нади. «Это мне решать, сходить с ума или нет?» «Так, уйди отсюда и не трави людей!» Бросил Платон очкарику, и тот, мгновенно оценив расклад сил, растворился в облаке дыма. «И?» Платон уселся рядом с Надей, прислонив фиолончель к скамейке. «Не хочешь объяснить, что происходит?» «День плохой», — неохотно призналась Надя. «Ни одному тебе позволено хандрить». «Но сигареты!» Платон с отвращением поморщился. «Чем ты думала?» Если ты собираешься...» Он замялся на мгновение. «Ну, завести семью, короче, нельзя так». И хоть семью Надя заводить в ближайшем будущем не планировала, в глубине души она понимала, что Платон прав. Упадническими выходками ситуацию было не спасти, но силы бороться и двигаться вперед кончились. «Что ты тут делаешь?» — спросила Надя, глядя на белёсые голубиные пятна на коленях и плечах Петра Ильича Чайковского. Прислушался к совету одного хорошего друга. Улыбнулся Платон. Умылся, побрился, позанимался и решил вот заскочить к Эрлиху. «Зачем?» «Ну, во-первых, повидать старика, а во-вторых, посоветоваться. У меня с Островинским были проблемы, не нравилось, как звучит, хоть убейся. Владимир Семёнович подсказал пару штрихов, теперь совсем другое дело. А у тебя что?» Надя не знала, верить своим ушам или нет. Платон всегда ворчал в адрес своего консерваторского педагога, а тут вдруг сам приехал за советом. Или он и вправду решил начать с чистого листа, или от бесконечных видеоигр у него поехала крыша. «Постой. Ты все таки решил не отменять концерты?» — прищурилась Надя. «Не все. Оставил три самых важных. Хочу нормально подготовиться. Меня достали эти комментарии, что я выезжаю только за счет смазливой физиономии». «Взялся за Шостаковича и Стравинского, и пусть все утрутся». «Лиза, наверное, бесится». «К черту Лизу!» — неожиданно резко ответил Платон. «Я решил уйти от нее и от Воскобойникова. Без тебя с ними работать никакого толку и никакого удовольствия». Он серьезно посмотрел Наде в глаза, и у нее защемило в груди. На мгновение между ними будто протянулись невидимые струны и зазвенели от напряжения. Надя сглотнула и заставила себя стряхнуть секундное наваждение. «Прости». Платон словно почувствовал ее замешательство. Опустил взгляд и стряхнулся со штанины пылинку. «А как же...» Надя отчего-то разволновалась и теперь не знала, как себя вести и куда деть руки, а потому неловко сложила их на сумочке. «Как же неустойки?» «Заплатил», — отозвался Платон, даже не глядя в ее сторону. «С меня не убудет, еще заработаю». Над скамейкой повисла неловкая пауза. Надя лихорадочно соображала, что сказать, но слова путались и казались ей безвкусными и пустыми, как картонка. «Расскажи мне, что у тебя случилось?» Вдруг тихо попросил Платон. Это долгая история. Надя уныло опустила голову. «Стоило бы радоваться за человека, что он сумел, засучив рукава, взяться за себя», Но ее душили собственные проблемы. Наверное, она была плохим другом, раз не сумела разделить с Платоном его успехи. «А я не тороплюсь». Платон неуверенно похлопал ее по спине. «Давай, Надёк, выкладывай. Вдруг я смогу помочь». Надя прикрыла глаза, собираясь с мыслями. С одной стороны, ей не хотелось жаловаться на жизнь и грузить Платона, когда он только-только выкрапкался из депрессии. С другой стороны, Слишком уж тяжело было держать все в себе, а кому еще выговориться, Надя не представляла. «Ты видел флешмоб из торгового центра?» Начала она издалека, и Платон молча кивнул. Так вот, после этого Игоря с оркестром пригласили на одно мероприятие. Она сама не ожидала, что ее так прорвёт на болтовню. Слова цеплялись друг за друга и сами слетали с языка, сыпались на Платона бурным градом. Люди всегда думают, что психоаналитики нужны слабакам, что нормальному человеку и нечего особо о себе рассказать. А потом приходят на сеанс и через полтора часа, очнувшись в слезах, понимают, что за все это время ни разу не замолчали. Вот и Надя никогда не считала себя говорливой, а тут вдруг только раскрыла рот и понеслось. Рассказала и про то, как мечтала стать концертным директором целого оркестра, и про то, как долго планировала выступление в Архангельском, как старалась, занимаясь организацией, как вкладывала душу в каждую деталь, билась, билась и все зря. А теперь еще придется выезжать из квартиры, потому что платить за нее нечем. Когда внутри не осталось ничего, кроме пустоты и непривычного чувства легкости, Надя выпрямилась будто сняла со спины здоровенный походный рюкзак и покосилась на Платона. Вид у него был задумчивый и немного растерянный. Надя дала что он скажет банально поддерживающее, какую-нибудь затертую фразу, которыми всегда пользуются, если хотят побыстрее завершить чужую исповедь. «Вроде все будет хорошо, или ты справишься». Но Платон вдруг взял ее за руку и крепко сжал. «Так было всегда?» — спросил он. «Что?» надя так удивилась что даже не стала убирать руку ты всегда так работала суетилась носилась звонила ну да она дернула плечом не понимая к чему он клонит платон стиснул челюсти словно ужасно разозлился на кого то прости выдохнул он одно короткое слово о надя будто контузила и вроде не крикнул не оглушил а ей показалось что рядом подорвалась граната Может, все дело в том, что он произнес это пронзительно и искренне? Может, в том, что его глаза при этом подозрительно блестели? «За что?» — опешила Надя. «Я никогда...» — он странно кашлянул. «Никогда не думал, что ты так много работаешь. В смысле, нет, ты все время была рядом или на телефоне, но ты все делала с такой легкостью. Я не знал, что это отнимает у тебя столько сил. Я ведь даже не ценил это». «Да ладно, чего ты в самом деле?» Она неловко поёжилась, уж больно траурное он сделал лицо. «Нет, я серьезно. Платон наклонился к ней, но потом сам же отпрянул и сунул руки в карманы. Все в порядке, я люблю свою работу, просто это не всегда взаимно». Она улыбнулась и положила руку Платону на колено, но он вздрогнул, как ошпаренный. «Лучше не надо». Он отодвинулся от Нади. В любом случае, спасибо, что выслушал. Она постаралась не подавать виду, что реакция Платона на ее прикосновение задела ее. Вот как понять его? Еще недавно целовал так, будто целиком хотел проглотить, а теперь шарахается от нее, как от прокаженной. Мне уже легче. Думаю, я как-нибудь все разрулю. Наверное. Нет. — воскликнул он так резко, что Надя, уже собравшись было встать, подскочила и рухнула обратно. «Господи, зачем так пугать?» «Нет», — повторил Платон уже тише. «Я сам». «Что сам?» Непонимающе моргнула она. «Сам все разрулю. Этот концерт состоится, и ты получишь за него все до копейки», — сказал Платон твердо, будто не со студентами собирался разговаривать, а снаряжался в крестовый поход. А что касается квартиры, я переведу тебе всю сумму прямо сейчас. «Не надо!» — отмахнулась Надя. «Я не могу это принять. Можешь!» — отрезал он. «И примешь. Это не обсуждается. У них сейчас репетиция?» Он кивнул в сторону конса. «Ну да, но...» «Вот и отлично!» Он встал и взял чехол от виолончели с таким видом, словно внутри был пулемет. «Сиди здесь. Я скоро приду». И, резко развернувшись на каблуках, он уверенно зашагал к консерватории, напомнив Наде Антонио Бандераса из фильма «Отчаянный», когда тот собирался покромсать в лоскуты целую банду головорезов. Надя коротко вздохнула, покосилась на Петра Ильича Чайковского и шепнула. «Вы не знаете, что за попала ему под хвост?»